Валера Наумова может ставить в тупик. Вот ты вроде думаешь, что все, больше удивляться нечему, а она бабах тебя по голове чем-то таким, о чем ты и думать не мог. Я до сих пор не отошел от ее вчерашнего признания, а потом стремительного побега. Так теперь вот столкнулся на фотосессии с моим байком. Ладно, нужно рассказывать по порядку. Наш проект мы отстояли. Все казалось быстро и легко, и очень даже неожиданно. Ниночка просто взяла и написала в конце презентации что-то подобное признанию мне, признанию в любви. Правда, ещё и дурашка обозвала за чем-то, но не в этом суть. Её выходка, пусть даже странная и нелогичная, нас спасла. Алочка так торопилась показать проект, что даже не проверила файл. Как только все подробности стали открываться, начальник начал лютовать. Ох, и зол был босс, орал знатно. Ниночка даже вздрагивала и каждый раз пыталась ниже опустить голову, слиться с пространством и исчезнуть. Однако картина на самом деле вырисовывалась неприятная. Скольких таких же молодых и энергичных успели подсидеть женщины или подставить? Чувствую, и Рима, и Алла в фирме больше работать не будут. Хотя Сергей Викторович у нас добрый, может, пожалеет. Вот только Чуйка меня уверяет в обратном. После такого и место в другом месте, возможно, даже с хорошими рекомендациями. Развить тему с любовью Наумовой ко мне не получилось. Сергей Викторович попросил задержаться, и пока разговаривал с шефом, девушка воспользовалась заминкой и сбежала, одни пятки только сверкали. И как же быть с этой трусихой? Мне во что бы то ни стало нужно знать, что там придумала ниночка. Но на званивать ей не стало, уж догонять тем более. Хотя и была такая мысль, и если вспомнить, что я выносливее и быстрее, то далеко бы на умовать меня не убежала. Но я решил воспользоваться тем, что нас раньше отпустили домой. Сейчас вовсе будут проверки, а новый состав трогать всё равно не будут. Так что и сидеть нам в кабинете нечего. Вот лучше займусь полезными делами, их так полно. С Наумовой я преспокойно увижусь и в понедельник. Уж тогда отскрыться от меня она не сможет. После работы сразу же рванул к Глебу, с которым до позднего вечера возились в гараже и наводили последний марафет на байк. Как приехал домой, не помню. Кажется, все же покормил кота, выслушал от него недовольство и поплелся в душ. Ну а дальше рухнул на кровать и уснул мгновенно. Хорошо еще додумался в гараж пиццу заказать, хоть не голодным был, уже счастье. Когда в 4 утра раззвонил будильник, застонал в голос: "Да что ж тебе? Хотелось скинуть него подушкой и спать дальше". Приподняв голову и посмотрев в окно, снова рухнул на постель. На улице было пасмурно и тихо шелестел дождь. В такую погоду только спать, не так ли? Но меня решили добить, потому что вслед за будильником раздался телефонный звонок. "Подъём, открывай дверь, я приехал", жизнерадостно и бодро завопил Глеб. послав его в долгий поход, стал подниматься, потому что вдруг через несколько секунд стал колотить дверь. Я тебе как-нибудь отомщу, пообещал, пропуская его в квартиру. Однако товарищ и сам выглядел не лучше меня, так что один один. Есть в такой рань желаний не было, поэтому мы выпили по чашке кофе и поехали продавать мот. У нас на сегодня под рукой был один мотоцикл и машина. Когда первый продадим, то спокойно уедем на втором домой. Красота же. «Глеб передал мне ключи от мотоцикла, а сам забрался в машину, ехидно смеясь. Ну да, мокнуть у него желания не было, а мне пришлось. Дождь шел противный и косой. Шлем защищал голову, дождевик тела, но ехать было некомфортно. Еще и медленно приходилось заходить в повороты и не сильно газовать, а то был шанс попасть в аварию и свернуть себе шею». «Очень надеюсь, что все мои усилия, старания и жертвы принесут свои плоды, и мод получится продать. Иначе я сильно разочаруюсь». Приехав на авторынок, успели занять козырные места. В дождь, видимо, мало кто вылез из дома, да и многие любят продавать через приложение. «Мы и там и тут есть, на всякий случай». Всё же удобно сразу говорить с потенциальным покупателем и показывать технику, а не договариваться о дополнительных встречах. В объявлениях мы всегда указываем, где нас можно найти, так что надеюсь, покупатели будут сегодня. Найдутся те, кто не испугается дождя. До 8:00 утра никого не было. Так, несколько покупателей не по нашу душу. Мы с Глебом сидели в машине, где я успел не только снять промокшую одежду, но даже слегка подремать, одним глазом наблюдая за улицей. Дождь прекратился после 8, и почти сразу же из-за свинцовых уходящих туч вышло солнышко. Про плохую погоду напоминали только лужи, которые с большей вероятностью до вечера могут и высохнуть. К нам несколько раз подходили потенциальные покупатели, но на деле оказывались любителями халявы. Один на нас прямо взъелся, когда я отказался его катать. По мере разговора я понял, что мужик хотел бесплатно проехать до дома. Но у меня с такими индивидами разговор короткий. Извиняйте, отец, но мы тебе не карусель, чтобы кататься. Хочешь, покупай и езди куда угодно. Что мы только не выслушали от него, но ни угрозы, ни оскорбления на нас не действовали. Всё же мальчики уже большие. Мужчина понял, что нам на него откровенно плевать, нрав свой поубавил и пошёл разводить других. Часов в 10, когда уже захотелось есть, Глеб пошёл добывать нам чебуреки и кофе. А ко мне подошла семейная пара, которая заинтересовалась мотоциклом. И я прямо почувствовал, что они его купят. Но как это обычно происходит, когда есть потенциальный покупатель, к тебе притягивает и других. В итоге мот смотрели ещё несколько людей. Привлекла моё внимание одна довольно экстравагантная парочка, которая о чём-то спорила в стороне. Девушка с красными волосами что-то доказывала худощавому длинному парню с чёрным ёжиком волос. Причём от них я не чувствовал покупательской волны, но что им нужно, понять не мог. Ответ нашёлся совсем скоро. Ребята решили подойти лично. Видимо, в споре девушка одержала так и победу. Мы хотели бы взять ваш мотоцикл в аренду, уверенно произнесла девушка. Он нам нужен для фотосессии. Нам Юра сказал, что у вас лучшие модели. Юра это знаток всех мотов в городе. К нему порой за советами и приезжали: где найти лучше, кого следует обходить, вот только фотосессия, оно нам надо. «Смотрите, как классно!» – произнесла та самая семейная пара, которой я хотел продать мод. «До обеда он будет на фотосессии, а после мы его купим». Вот так арендаторы и покупатели между собой договорились. «Эй, только ничего, что продаю я?» Я сразу же набрал номер Юрка. Если повезет, и он окажется на рынке, то сразу подойдет сам. А нет, пусть хоть по телефону объяснит, что это за ребята. «Да, отличные ребята!» – произнес он, когда я объяснил суть своего вопроса. «Я им и свои тачки уже подгонял». Они мот поставят в живописном месте и давай девок красивых вокруг фотографировать. Так что не волнуйся, не пропадут потом. Так что на этом и сговорились. Мотоцикл ребята забрали до обеда, чуть ли не подпрыгивая от радости. Я к назначенному часу поеду его забирать, а потом встречаюсь с покупателями, которые обещали сами подъехать в нужное место. Ну а там дело за малым оформляем договор и всё, в добрый путь. Однако, когда приехал за мотоциклом, то застыл, потому что на нём лежало Наумова Да не просто лежала, а позировала. Она всё чаще заставляет смотреть на неё совсем другими глазами. Вот как сейчас. Я даже не понял, как подошёл к девушке максимально близко, потому что был шанс, что перепутал, но не могла Ниночка, серая мышка, изобрило быть такой новой. Фотограф при моём появлении не растерялся, как наомово, а припряг для нескольких фотографий. Я решил, что рискнуть-то можно, вроде ничего страшного не будет в том, что с моим участием сделать несколько кадров. Хотя ощущая так близко Ниночку, думать мне было тяжело. Она мне голову кружила своими глазами. Когда фотограф сказал, что на сегодня хватит, то со всеми поплёлся смотреть получившиеся кадры, которые вышли чудесными даже в необработанном виде. Лужи красиво бликовали на снимках, отражая небо и деревья вокруг. Солнце сияло в волосах и глазах Нины. очень яркие кадры, очень притягательные, но не настолько, чтобы упустить наомовую из вида. Она, как обычно, хотела сбежать, но кто бы её отпустил? Проследив, как девушка ушла в дом переодеваться, опёрся на стену плечом и стал ждать. Мимо меня пронеслась шорочка, которая помахала на прощание рукой и скрылась в своей машине. Моя улыбка стала ещё шире. Теперь-то Нина останется на моё попечение. Девушка вышла минут через 7, вздрогнула, заметив меня, и густо покраснела. "Наомово, мы идём в ресторан", отрезал я, хватая её за руку. "Такая и пешком пойдёт, если приспичит. Только сначала мотоцикл покупателям отдам". "А где они?" произнесла девушка, облизывая губы. Потом, правда, вспомнила, что на них нанесена помада. "Здесь недалеко. Не беспокойся, я хорошо вожу". "Ты хочешь сказать, что мы поедем на нём?" испуганно произнесла Нина, показывая пальцем на мото. И в то же время глаза её предвкушающе загорелись. Да, поехали. Я надел шлем и запрыгнул на железного коня. Мне протянул запасной шлем, который привёз с собой. Как чувствовал. Она неуверенно надела его, дождалась, когда плотно застегну шлем и села сзади, слегка обнимая меня. Наома, держись крепче, а то слетишь. Да, я мастер успокаивать, но в меня тут же вцепились крепко-накрепко. Ехать было недалеко, но везжала не нагромко. Надеюсь, от восторга, а не страха. Лично у меня настроение было весёлое и безбашенное. Пара, которой нужно было продать мот, ждала меня в оговорённом месте. Вы что, увезли её с фотосессии вместе с мотоциклом? рассмеялась женщина. Увёз, подоиграл и помог Наума выселились с мотоцикла. Блин, на пальчики у неё холодные, замёрзла. Договор заполнили быстро в две руки. Вскоре уже вызвали такси и, распрощавшись с мотоциклом и покупателями, уехали в центр, чтобы посидеть в ресторане. У меня еще сюрприз для Наумовой в виде билетов на Би-2 был. Так удачно, что успел сегодня пересечься с отцом и забрать то, что просил. Ему подогнали настоящие билеты, а не электронные. Папа может невозможное. Концерт завтра, так что все выходные пройдут у нас с Ниночкой вместе, а в понедельник на работу... Так и привыкнуть недолго, что она всегда рядом. Привез Нину в Якиторию. Спокойная и уютная обстановка способствовала разговору. Когда сделали заказ, под шумок достал из кармана билеты на концерт и подвинул их к Ниночке. «Это что?» Ее глаза округлились от удивления. «Это то, что я обещал. Ты же помнишь, я всегда держу свое слово». Серьезно ответил я и подмигнул ей. «Мирошниченко, а пообещай свозить меня на Мальдивы?» показала мне язык это интриганка. А я уже представил горячий песок, шелест пальмы, шум прибоя. Ох, и что ты со мной делаешь, наумова? Но додумать мне не дали. В моё путешествие мечты ворвалась безжалостная реальность. А ведь я даже не увидел ни на купальнике, а уже получил пощёчину. Ах ты, гад, времени у тебя, значит, нет. На меня как фурия набросилась Лариса. Да что же это такое? Я так надеялся, что она сама слилась. Девушка, у вас я так смотрю, волосы лишние или с глазами проблемы? Возмутилась Ниночка не своим голосом. Сейчас он был строгим и уверенным в себе. На днях ругались из-за какого-то блондина, сейчас к моему мужчине прицепились. Моё терпение вот-вот закончится, я за себя не отвечаю. Сразу предупредила Наомова, мило улыбаясь и поигрывая ножом, который нам успели принести вместе с другими приборами. Да уж, я бы на месте Лариса на рожон не лез. Тем более, к нам уже спешили официант с охраной. «Какие-то проблемы?» — нервно спросил парень, закрываясь от нас всех меню. «Никаких проблем. Девушка просто ошиблась с Толиком. Ведь так?» — Нина серьезно посмотрела на Ларису. У моей знакомой хоть капля здравого смысла все же включилась. Она кивнула головой и ушла. «Ничего себе! А так было можно?» — присвистнул я. «Только так и надо, а то от некоторых личностей никогда не избавишься», — учила меня Нина. Ладно, дорогая моя женщина, кушаем и поедем. Не мог я не подколоть Наому. Она моментально мило покраснела. Вот как в ней живут две противоположности. Мирошниченко, не начинай. Я вообще-то твою шкуру спасала, возмутилась девушка. А я что? Я ничего. Хотелось, конечно, ещё немного побыть с Ниной и где-то погулять, но меня уже рубило. Совершенно не высыпаюсь, а за вчерашний день тем более. Так что посадил девушку в такси, не забыв сразу же оплатить поездку, а сам поплёлся в квартиру, где меня заждался Том. Конечно, кто-то за неделю сильно соскучился по ласке, так что поиграл с котом, покормил его, убрал лоток, а затем лёг на диван с книгой. Девы шли туго, хоть повествование и было интересным, но иногда тягомотным. Финал меня удивил. От редко удаётся. Но оставил не очень приятный послевкусие. Лучше Альховскую почитаю. «Выходные не идут, а пролетают». «Вот уже и воскресенье, а я совершенно не выспался». «У меня что, хронический недосып?» «И в файле рабочим конь не валялся, но на то это и работа, оставим ее на будни». «К пяти часам я заехал за Ниной, вышел, чтобы встретить ее возле подъезда». «Сегодня был в рваных джинсах, черных кроссах, футболке с гитаристом. Интересно, в чем будет Наумова?» «Она меня опять удивила». На ней были светлые джинсы, белая футболка с ярким принтом, сверху рубашка тёмно-зелёного оттенка, на ногах белые кроссовки. Волосы небрежно собраны в небольшой хвост на затылке и накрыты шёлковым ярким платком. Несколько кудряшек выбились из причёски, что делало её очень милой. На губах была ярко-красная помада, глаза подведены. Да уж, на умо во точно может удивлять. Расскажи, как ты смог достать билеты? Мы с Шурой пытались уже полгода их купить, но никак. Никакого мошенничества, только ловкость рук и хорошие связи, рассмеялся я. Миршниченко, мне с тебя что, всё по кусочкам доставать? девушка прищурилась. Отец у меня бывший гитарист рок-группы, так что кое-какие старые связи остались, признался я. Не люблю строить из себя кого-то лучше, чем есть на самом деле. Ничего себе, классно, а я и не знала. А мама кто? А мама швея, но сейчас занимается только огородом, да шьёт для себя. что я гитарист, романтично. А где же они встретились? Кому-то явно хотелось поболтать. На концерте. Мама подруга с собой за компанию взяла. Там познакомились. Классно. А почему ты сказал, что бывший? Он уже не играет в группе. Они ездили по городам, а ему нужно было быть со мной и мамой, так что быстро переквалифицировался и ушёл в продажи. Сейчас только по праздникам достаёт свою гитару и играет для нас. С удовольствием послушала бы, мечтательно произнесла Ниночка и вздохнула. Можно будет как-нибудь сходить к ним на ужин, да хоть на следующих выходных, посхватился я. Хорошо, я подумаю, прошептала девушка, но не уверена, что это удобно. Неудобно надевать штаны через голову и ходить вверх ногами. Всё остальное в пределах нормы. Посмотрим. Всё же осталось при своём мнении Нина. Тормози, вон какая толпа, по ходу сюда. Еле припарковал машину на свободном месте и повёл Нину в конец очереди. Но стояли мы недолго. Совсем скоро наши билеты проверили, и почти сразу нас толпой занесло в зал. Билеты были без мест, а зал в виде амфитеатра. Мы не стали лезть на первый план Карене, а поднялись на балконы на втором этаже. Там всё прекрасно просматривалось, и можно было найти место ни у когот на голове. Уже с первыми аккордами гитары я понял, что вечер удался. Мы с Ниной да и с другими людьми кричали небезразственные строчки песни Мой рок-н-ролл. Я даже пытался изобразить что-то в виде танца. Нина смеялась и выглядела очень счастливой. Вечер получился эмоционально насыщенным: света, музыка, знакомые мелодии, адреналин от ревущей толпы и ещё интересная девушка рядом. Вывалились мы на улицу после концерта, как будто немного пьяными. Мне хотелось продолжения банкета, поэтому я предложил: "Может, продолжим?" И затаив дыхание с нетерпением ждал ответа от Наумовой.